Глава вторая Утро встретил Рэй молоком и блинчиками с джемом. Откуда дух их взял, Рэй решила не думать. «Вкусы хозяйки не изменились», — уточнил Гальвар, материализуясь прямо за кухонным столом. Девушка едва не подавилась. Нет, не от того, что произошло это внезапно, а от вида, который принял дух. Перед ней сидел тот самый молодой человек с праздника, которого она отправила к своим. Не изменилось. «Гольвар, а кто это?» «Дункан Эллиот», — легко пояснил дух, и, заметив вздернутую бровь хозяйки, пояснил. «Помощник владыки Элистауна». «Элистаун? Город, который я рекомендую вам посетить». Помимо того, что в лавках вы сможете найти любые ингредиенты для зелий, гадальные карты, кукол и другие необходимые вещи, в Элистауне есть своя школа для ведьм и колдунов. Кроме того, вы можете устроиться на работу и жить, не боясь инквизиции. Элистаун полностью изолирован от людей, и только наследники Сагары могут войти в него. Это, конечно, заманчиво, но если он полностью изолирован, то лучше туда не соваться. Денег местных у меня нет. Ваше содержание. Гальвар невозмутимо материализовал на столе горы монет. Содержание? От кого? От вашей матери. Она также проживает в Элистауне. Адрес вас интересует? Адрес мамы? Глухо переспросила Рей. Мамы. Да, адрес вашей матушки. Улица Гарда Огненного, дом восьмой с белыми стенами. Его еще называют резиденцией владыки. Как зовут маму? Миледи Сиален Логиар. Сиален. Все еще пребывая в растерянности, повторила Рей. До города долго идти? Через лес не больше часа. Показать путь? Да, я, пожалуй, взгляну на город. Город, поправил Гальвар. Город. Послушно исправилась Рей. «Прошу прощения за смелость. Я заботился вашей одеждой. Она ожидает вас в комнате». Рей кивнула. Благодарить духов было не принято, да и вряд ли дух бы оценил. У них не было чувств с момента смерти, иначе они просто убили хозяина, повинного в их гибели. Покончив с завтраком, девушка спустилась к себе и в первый миг замерла, взглянула наверх, чтобы убедиться, и улыбнулась. Гальвар изменил пространство, чтобы ей было удобнее. Теперь девушка могла не бояться стукнуться о потолок. Высота комнаты увеличилась втрое. «Гальвар, сколько сил тратится на поддержание дома?» «Не извольте беспокоиться. Помимо леса меня питает источник семьи Сельви». «Сельви?» «Семья вашей матушки, Добрака». «Вы унаследовали их в сторону силы, а потому за вами закрепили меня». Тем более, что ваш отец не принадлежал к почтенным семействам и предоставить своего духа не мог. Почему она отдала меня из Лери? Информация не подлежит распространению. Причина – приказ Миледи. Ясно». Рэй взглянула на платье, разложенное на ее импровизированной постели, и поморщилась. Все они были белые. Закрыв глаза и досчитав до десяти, как бы прося больше терпения, Девушка все же выбрала одну из предложенных. Своя одежда после леса и сна выглядела не лучшим образом. Как Гальвара обещал, на пороге дома ее ждал волк. При виде хозяйки он заскулил, лизнул ей руку и упал на спину, тем самым признавая ее главенство. Рейки кивнула и погладила животное. После обернулась и еще раз взглянула на застывшего позади духа. «Я смогу позвать тебя в городе?» «Да, госпожа» но я буду должен испросить разрешение у Миледи. Тогда Рей замялась, принеси мне из сумки алую коробочку и браслет. Дух выполнил поручение в миг, и подарки Армана с Эскелем упали на дно ее новой, если верить духу, безразмерной сумки с постоянным весом. «Идем, дружок». Рэй почесала волка между ушами и легонько подтолкнула. Зверь послушно соскочил с крыльца и потрусил по одной ему заметной тропинке. Девушка отправилась следом. Идти с таким проводником ей нравилось. Он не был занудой, зато подстраивался под ее скорость шага. Порой сворачивал в сторону от основного пути, чтобы показать ей, где растут ягоды. Так они потратились с четверть часа, пока Рей собирала чернику. Набрав полные ладошки, девушка продолжила свой путь. По дороге выяснилось удивительное свойство платья. К нему не приставала грязь, а в случае с рей черничный сок. Девушка даже слегка обиделась на своей воле одежды. У нее самой ладошки сменили цвет на фиолетовый. Язык поражал своим насыщенным темным цветом, зато платье сияло девственной чистотой. Издевательство, да и только. Волк, ощущая недовольство хозяйки, в очередной раз свернул и вывел ее к источнику. Маленький ручеёк пробивался из земли и тёк куда-то вдаль, вероятно, к тому самому городу, о котором говорил дух. Но сейчас Рэй мало заботил этот факт, скорее хотелось хоть немного привести себя в человеческий вид. Опустив руки в воду, девушка вздрогнула. Такой холодной была вода, но, прикусив губу, начала отмываться. «Поберегись!» – раздался крик, и мимо что-то пронеслось, врезавшись в дерево. Рэй быстро взглянула на волка, но зверь был совершенно спокоен. Как будто такие полёты были самой обыденной частью его жизни. Доверившись мнению своего четвероногого проводника, Рэй пожала плечами и вернулась к прерванному занятию. От места столкновения послышались стоны, а потом странное существо отделилось от дерева и потрусило к ней. «Привет, да города, ещё далеко?» – слишком весело для чуть не убившегося, – спросило существо. «Не знаю», – честно ответила Рэй, пристально разглядывая, – «это нечто». «Вы кто?» «Ведьмочка», — гордо ответило существо. Смутилась, поймав недоверчивый взгляд Рэй, и быстро взглянула вниз. «А, прости, эта маскировка сама вылезла. При аварии, чтобы люди, если заметят, не нашли». «Понятно», — сделала вид, что поняла девушка. «Тоже в город?» — с любопытством спросило существо, медленно меняясь. Сначала лицо, потом волосы, руки, и последним сменилось платье, став таким же белым, как и у Ры. Да. «Надолго?» — продолжала допытываться ведьмочка. «Нет». «А почему?» «Нет желания. Ты там живёшь?» «Нет». «А почему тогда нет желания? Ты же там не была». «И...» — насмешливо покосилась на собеседницу Рей. На вид ведьмочке было не больше семнадцати, но её детское негодование заставляло усомниться даже в этой небольшой цифре. «Но это же город!» — не унималась ведьмочка. «Город как город!» — пожала плечами Рей и более-менее стерев сок потрусила за волком. «Подожди, я с тобой!» — закричала ведьмочка, бросилась к дереву, с которым столкнулась, и вернулась двумя кусками какой-то палки. «Сломалась!» — скорбно констатировала она. «Мама меня убьет!» «Так, может, ну его, этот город?» «А переночевать где?» «У меня?» — медленно предложила Рей. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — закричала обрадованная ведьмочка. «Куда идем?» «И ты мне так легко поверила?» «А если я тебя приготовлю и съем?» «Значит, так тому и быть», – легко согласилась собеседница. Рей только покачала головой. Разумность девушки в ее глазах резко падала. «Возвращаемся», – скомандовала Рей волку. Гальвар, встретивший ее на крыльце, нахмурился, но почтительно открыл дверь. Ведьмочка вошла следом, потрясенно глядя сначала на духа, а после и на само обиталище. «Ты здесь живешь?» – всего пару дней, – призналась Рей. «И он тебя слушается?» Ведьмичка кивнула на гольвара, который перемещался по кухне. «Немного. А ты как оказалась в лесу?» «И назовись в конце концов». «Нионея». «Можно просто «нея» или «ния». Как больше нравится?» «Тебе, может, покажется это смешным, но я училась летать на метле». Вспомнив, во что превратилась мамина красавица, Ния загрустила. «В городе тренироваться можно только на территории лётной школы». А туда только с разрешения родителей берут, а мама против. «Так, может, не просто так она против?» Усмехнулась Рей, также вспоминая незабываемый полёт. «Да, наверное, она права. Метла меня ещё не слушается. А ты уже летала? С чего ты взяла?» «Просто. Ты выглядишь старше, и наверняка у тебя есть своя метла». «Предпочитаю четвероногий транспорт», – попытался отшутиться Рей, но, заметив каким восторгом вспыхнули глаза собеседницы, поняла, что сморозила какую-то чушь. «А дашь покататься? А у тебя большая стая?» «Кого?» «Волков», – почти с укором произнесла Ния. «Не знаю, и, Ний, мне нужно тебе кое-что сказать. Но прежде пообещаю, что никому не выдашь то, что я тебе сообщу». «Конечно, клянусь силой Сагары», – пообещала девушка и жадно уставилась на Рей в ожидании страшной тайны. «Ния, а ты в городе живешь давно?» – начала издалека Рей. «С рождения». Недоуменно покосилась на нее ведьмочка. «А вас там много таких?» «Да, из города редко кто уходит. Да и зачем?» «В городе спокойно, в лесу можно набрать всего, что захочется, а к людям... к людям страшно. Там инквизиция, и владыка запрещает уходить неподготовленным, только тем, кто прошел весь курс обучения. Но им и уходить незачем. Такие специалисты пользуются всеобщим почтением». «Зато к нам постоянно кто-то приходит, и почти всегда остаются. В городе хорошо, и работа всем одарённым найдётся». «А от чего зависит работа?» «От дара, конечно, и его уровня, который на экзамене показал». «Уровень только в одном случае не проверяют». «В каком?» – нахмурилась Рей, предчувствуя, что ответ ей не понравится. «У кукольников. Дар редкий, поэтому сразу берут на службу к владыке». Но кукольников почти не осталось с тех пор, как род Виас выступил против владыки. Кто выжил, сбежал, но их родовое гнездо уничтожили. Даже духов не осталось. Есть, конечно, еще семья Сельви, но они более слабые кукловоды. Зато все за нас. Владыка женился на Миледи Сиолен, закрепляя договоренность. Миледи Сиолен? Да, вдова князя Виас. Было удивительно, что она согласилась, но, видимо, разум победил, и они поженились. «Вот только, полагаю, на сегодня достаточно», — оборвал откровение Нии Гальвар. «Вам, юная леди, необходимо отдохнуть и восстановить метлу. А вам, госпожа, я сама знаю, что мне стоит, а чего не стоит делать. Как прикажете, леди Ния Проводить вас?» Ведьмочка беспомощно взглянула на Рей, так и внула, разрешая самой решать. «Гальвар, а ты знаешь, как починить метлу?» «Да, покажу вам». «Спасибо». Ния бросилась было к духу, но замерла. «А вы можете выглядеть не как Дункан?» – попросила она. «Могу», – легко согласился дух и стал меняться. Теперь, опираясь на дверной косяк, на кухне стоял сам милорд Эскель. «А кто это?» – заинтересовалась Ния. «Один из знакомых хозяйки, она часто его вспоминает», — сухо пояснил дух и ушёл. Рэй хмыкнула. «Так значит». Говорили, духи не испытывают чувств. В таком случае только её слуга такой неправильный? Или наоборот правильный, похоже на человека, прямо как её куклы? Кукла. Девушка выскочила из кухни, как ошпаренная. «Франсуаза, где она?» Рей точно помнила, что перед порталом куколка забралась к ней в сумку и больше не напоминала о себе. Бросившись в комнату, девушка в одном из шкафов нашла свою сумку. Вот только куклы там не было. «Гальвар, хозяйка. Здесь была кукла, где она?» «Когда вы вошли в лес, некого куклы у вас не было». «Не было?» «Да. Только письмо от господина Элиота. именно «Именно из-за письма я и принял облик господина». «Письмо?» «Никаких посланий Рэй не передавали?» Подкинули, когда она отвлеклась. Девушка взяла сумку и вытряхнула содержимое на пол. «Расческа, ножнички, деньги от госпожи Груаль, письмо для вас и письмо...» Рэй выхватила из вещей небольшой конверт. Гальвар протянул специальный ножик для писем, и Рэй спешно вскрыла послание. «Дорогая леди, должен отметить, ваши чары произвели на меня такое впечатление, что я не смог отказать себе в удовольствии увидеть вас вновь. Если желаете получить свою куклу, буду ждать вас в Элистауне в любое удобное для вас время. Но только на этой неделе. После у меня будут неотложные дела. И еще одно. Вы же понимаете, что, находясь вдали от вас, ваша милая подружка будет все больше чахнуть. С надеждой на скорую встречу, Дункан Эллиот. Рэй выругалась. «Гад». «Так, значит, господин советник добивается внимания девушки?» От бессильной злости Рэй ногой стену и тут же очнулась. Боль заставила гнев уйти. Выдохнув, девушка опустилась на пол, провела ладонью по лицу и дальше, откидывая волосы, и задумалась. Оставить Франсуазу в беде она не могла. Точнее, могла, но сердце от осознания возможной потери сжималось. Всё-таки все её куклы были связаны с ней. И в них, если так можно было сказать, была часть ее души, но идти в этот город... С каждым новым приобретенным знанием хотелось все меньше, но вот только иного пути у нее не было. Увидеть маму, спросить «почему?». После слов не разочарование и горечь, которую она испытывала, думая, что ее бросили, притупились. А вот желания узнать причину происходящего нет. Забрать Франсуазу, посмотреть сам город. Ведь она еще ни разу не была в таком месте где быть колдуном или ведьмой совершенно обыденно. Что ж, если иного пути нет, она сделает так, как хотят все окружающие, ненавязчиво или прямо заставляя принять ее нужное им решение. Она пойдет им на уступки, но не сдастся. Сначала изучит ситуацию изнутри.